Донору Зилда словно спятила, до небес превознося этого фанфарона. «Боктор Волдомера может то, доктор Волдомера может это». Так что ей оставалось, если иной раз приходится напрашиваться на обед к этой взбалмошной старухе? Что же до хвостуна Волдомера? Да достаточно взглянуть на него, и сразу станет ясно, что он обманет флор, а потом смоется, даже не попрощавшись». Селия была несправедливо гуляки. Чтобы помочь ей, он обошел в тот вечер все егорные дома, но ему не повезло вдвойне. Он проиграл все до последнего гроша и не встретил ни одного влиятельного друга, которому мог бы рассказать о несчастной силии и у которого мог бы попросить управительства. Ни Джованни Геморраенс, ни Мираба сампае, ни его тезка Валдомера Линс так и не появились, провалились сквозь землю, оставив на произвол судьбы рулетку, бакара, ронду и 21 одно. Гуляк обродил до позднего вечера, и самой значительной фигурой из тех, кого он повстречал, был Мирандон. С ним он и отправился поужинать великолепным сарапаталом к Андрезе, дочери Ошума и крестной студента-агронома. Не девка, А настоящая Кайпора, заключил Гуляко, рассказав историю Селии, пока они шли к негритянке Андрезе. Кайпора – фантастическое существо, которое представляют или одноногой женщиной, или ребенком с огромной головой, или великаном верхом на кабане. Кривоногая, высохшая и к тому же еще невезучая. Мирандон посоветовал гуляки не огорчаться. Есть люди, которым всегда не везет. Никак не бейся, им ничем не поможешь. Сейчас расстраиваться тем более не стоит. Может пропасть аппетит. А сарапатал Андрезе известен всей бои. Его хвалит даже доктор Годофредо Фильо, а он понимает толк в еде. Делом же можно заняться и завтра. В конце концов, эта неудачница столько ждала, что из-за одного дня проволочки не станет кончать самоубийством. Что же касается Сарапатала Крёстной, то разве не воспел его в стихах маэстро Годо Фредо? Каково же было их изумление, когда за столом негритянки они встретили самого Годо Фредо. Вкушая яство Андрезы, он не скупился на похвалы и кушаньем, и поварихе. Этой красотке, королевской пальме, утреннему бризу, статуе на носу корабля. Андреза, гордо и величественно улыбаясь, толкла перец для соуса. «Ба, кого я вижу!» — приветствовал поэта Мирандон. «Мой бессмертный учитель, преклоняю колено перед вашей гениальностью». Колено следует преклонить перед этим несравненным сарапателом, рассмеялся поэт, пожимая руки приятелям. Они усели за стол, и Андреза сразу заметила озабоченное лицо гуляки. Обычный этот шутник из Адира был таким веселым. Что же с ним сталось? Отчего он помрачнел, чем опечален? Расскажи, в чем дело гуляка. Облегчи душу, забудь об огорчениях. Андреза в желтом платье, в браслетах и ожерельях, очень напоминала прелестную и кокетливую негритянскую богиню. «Расскажи, мой белый, не печалься, твоя негритянка тут, она готова выслушать тебя и утешить». Скатерть, посланная на столе, пахла пачулями, а пол был усыпан ароматными листьями, И танги. Угощаясь сарапатолом и неразбавленной кашасой, Гуляка подробно рассказал о злоключениях несчастной сели. Негритянка растрогалась и, положив руку на вздымающуюся грудь, искренне пожалела девушку, которая, наверное, очень страдает из-за своей хромоты и от голода. Бедняжка так хочет работать, а устроиться не может. «Неужели Гаддафредо, который так часто печатается в газетах, да к тому же и крупный чиновник, не замолвит за нее словечко и ничего для нее не сделает?» Губы Андреса задрожали,